Последние 10-20 минут человек сидел на стуле в центре заброшенного трактира, крепко зажмурившись. Одетый в чёрный мужчина был худ, как умирающий с голоду журавль. Лоб его блестел от пота, пот пропитал одежду, из раны в боку сочилась кровь. Он слишком долго не позволял себе отдохнуть, теперь у него не осталось сил. Когда тусклая голубизна просочилась в трактирный зал, человек вдруг содрогнулся и открыл глаза. С пересохших губ сорвалось проклятие. Напряжение покинуло тело, и мужчина разочарованно сгорбился. «Кажется, я недооценил его. Чёртов урод! Поверить не могу, что он догнал мою теневую карету!» Пробормотал он. «Что ж, я продол и надо поскорее сообщить об этом машире и прочем». Бенге устало поднялся и, тяжело шаркая по грязному полу, покинул лавку. По обе стороны улицы, по которой гулял лишь ветер, стояли ряды разрушенных домов. Гостиница, аптека, сапожная мастерская, трактир, из которого только что вышел барбароид. Разъявили черные пасти разбитых окон, лениво покачивая бесполезными вывесками. Это был город-призрак. Здесь, примерно в миле от места встречи с Ди, Бенги как мог позаботился о своих ранах и о карете-фантоме. Выйдя на середину улицы, Барбароид вытащил из-под своего балахона длинную тонкую трубку, поднял её повыше и дернул за прикреплённое на конце кольцо. Из дула вылетел рыжий огненный шар с обжигающим хвостом и тут же пропал. Но через мгновение в небесах вспыхнул ослепительный круг, вспыхнул, чтобы сиять несколько секунд и потухнуть. «Надеюсь, они заметили и придут за мной», озабоченно пробормотал Бенге и двинулся к привязанной у салона лошади, но вдруг до него донеслось приближающееся гудение мотора. Не успевая даже спрятать своего коня, Бенге прыгнул в тень магазинчика, похожего на мастерскую по ремонту лошадей-киборгов. Ждать пришлось считанные секунды. На дальнем конце улицы показался пузатый автобус, уже виденный им прежде». Владельцы транспортного средства, должно быть, изаботились односторонней прозрачности окон, даже ветровое стекло не позволяло разглядеть того, кто сидел за рулём. Автобус остановился прямо перед салоном, двери открылись, и наружу шагнули двое мужчин. С этими парнями он вчера поиграл немного на горной дороге «Охотники за Майрлингом». Жажда крови наполнила всё существо бенги, улицу пересекали прямоугольные тени зданий, но с тенями мужчин они пока не пересекались. «Ближе, ближе! Идите к Бенге!» — тихонько шипел Барбароид. Если плоский силуэт врага на земле хотя бы коснётся тени скрывающего его дома, он тотчас же проникнет в чужую тень и станет смертью невидимой, беспощадной и неизбежной. Великан с луком и стрелами, обликом своим наводящий на мысли о скале, шагнул ближе. Тенева на миг тенью крыши салона и Бенге как будто растворился. Охотник помоложе смотрел в другую сторону — Гигант повернулся, тень оказалась за его спиной, и из неё безмолвно поднялась фигура в чёрном. На что за серебристые перья обрамили вокруг шею Барбароида? Опередив стрелы великана, белый с пронзил Бенге, отпрянувшего назад с таскливым криком, чтобы тут же рухнуть лицом вниз, расплескивая во вся стороны чёрную кровь, ибо тело его оказалось рассечено пополам чуть-чуть выше пояса. Две половинки туловища тяжело шляпнулись в пыль. «Тот самый Тип Лейла!» Баргоф осматривал затылок врага и блестящее оперение, вылетевшие из лучевика иглы. Окно со стороны водителя открылось, в лицо Лейлы и поднятый ствол лучемёта. «Ага, мы в расчёте». Причувствуя встречу с неприятелем, совсем недавно издевавшимся над ней, Лейла с самого начала приспустила стекло и прикрывала братьев. Бенги совершенно забыла девушке. насмешливый и слишком самоуверенный, он сам вырыл себе могилу. «Да, сомнений нет». «Это, конечно, один из троица, о которой говорил Гров. Какого дьявола он тут делал?» Каэл пленул на труп. «Проклятие. надеялся вздремнуть здесь чуток». Пробормотал Баргофф. «Ну, в любом случае, мы его прикончили. Вижу, у него тут лошадь привязана, так что, полагаю, он без компании. Но на всякий случай проверим окрестности. Как только убедимся, что все чисто, отдохнём немного и поедем дальше». «Погоди, Баргофф. Некогда нам отдыхать. Пока солнце высоко, надо продвинуться как можно дальше». Заметила из окна Лейла, но старший брат отмахнулся от её слов. «Видишь ли, у вампира сейчас есть два возницы, которым плевать на дневной свет. Кроме того, мы слышали, что он направляется на базу Клейборн, а я знаю пару коротких путей туда, так что нет нужды нести сломя голову. Напротив, я бы даже предпочёл, чтобы один огнал добычи первым, вдруг они с аристократом Мукакоша друг дружку, а мы для разнообразия поищем в этом городке мягкую кровать и отоспимся под крышей». Старший брат не заметил, как исказилось на миг лицо Лейлы при упоминании имени Ди. «Слушай, братец!» — начал Кайл, пальцем стирая с лезвия клинка полумесяца сукровицу. «Ведь база Клейборн давным-давно была космодромом. Там нет ничего, кроме кучи ржавых ракет. Что они могут? Нет, ты ж не думаешь, что они замыслили отправиться на другую планету, а? Провести там медовый месяц!» Услышав, как разразился хохотом Кайл, Лейла захлопнула окно. На дорогой звенял птичий щебет. Ди скакал, светом восходящего солнца. Ехал он чуть медленнее, чем нёсся тогда, когда преследовал карету тень, но это было неизбежно. Поводья в руках Ди так заставляли коня-киборга мчаться со скоростью далеко превосходящей его возможности. Коленные суставы, метаболизаторы и прочие части лошади уже демонстрировали признаки износа. Продержится ли она ещё 12 часов, даже если Ди вернётся к обычному аллюру? Оставалась надежда набрести на деревню с магазином или передвижную ремонтную лавку. Надежда эта была весьма слабой. Сейчас 8 утра. Сумеет ли Дампир настигнуть карету Майерлинга теперь, когда та может ехать и днём? Ох, едва ли. И всё же он обязан скакать дальше. Таков уж у дела охотников преследовать добычу. Наверняка аристократ осведомлён о том, что Ди и братья Маркус гонятся за ним. Он не станет просто убегать. Он определённо нанесёт удар. Но когда и как... Когда и преследуемый, и преследователь в дороге, спешка не всегда хороша. Что если преследователя поджидает засада? Что может быть страшнее загнанной в угол жертвы оскалившей клыки? Ди хорошо помнил лица молодого аристократа, вампир не лгал, говоря, что не причинит вреда девушке, Ди представлял её лицо и её взгляд. Окружающий пейзаж внезапно изменился, и исчезла зелень, наступив место пустынной равнини. Там и тут участки почвы спеклись и словно остеклинили, тут и там из земли торчали, привлекая внимание части загадочных гигантских машин. Груды жалких железных останков валялись посреди поля, красных от ржавчины, едва не рассыпающихся в пыль. Обломки громоздились до самого горизонта, и странная отнюдь не механическая атмосфера окутывала их, когда наступала ночь, неслись ли над равниной печальные и призрачные голоса погибших машин. Здесь простиралось древнее поле боя, где когда-то, давным-давно, Вовлечённые в войну разумные машины, пылая ненавистью, истребили друг друга. Даже теперь некоторые из них ещё функционировали. Они корчились и ползали по ночам в поисках врагов. Нападение из засады могло последовать в любой момент. Это ощущение не покидало Ди. В начале дня он заметил вспышку на бледном небе, вероятно, сигнальную ракету. Её, несомненно, выпустил Бенге, извещая соратников о провале своей миссии и о том, что Ди продолжает преследование. Конечно, два оставшихся телохранителя увидели сигнал и успели подготовиться. Вопрос в том, продолжили ли они двигаться вперёд. Вряд ли стоило ожидать, что они нападут вдвоём, но один из них вполне мог наброситься сейчас на охотника. Не стоило забывать о другом отряде. Братья Маркус тоже, скорее всего, заметили ракету. местности они знали куда лучше прочих и имели возможность срезать путь и перехватить карету. И здесь, в дневном мире, даже Денис умел бы услышать их поступи. Позволят ли ему вырваться вперёд, или он падёт жертвой внезапной атаки? Лицо охотника чуть и мрачилось. Возможно, он думал о младшей сестре из клана Маркус. О девушке с огромными глазами, сказавшей, что не мыслит иной жизни, кроме жизни охотника. Если бы она распустила волосы, а не собирала их в пучок, то выглядела бы года на два моложе. Чуть-чуть румян, немного губной помады, и носа шла бы за обычную девчонку из любого старого города. Девчонку, которой не приходится звать маму сгорая в лихорадке. Вдруг черты Ди окаменели, утратив все человеческое. Далеко впереди, поперёк широкой дороги, лежала гигантская прокинутая колонна. Нет, не колонна, а исполинская ржавая рука. Как раз перед тем, как Ди вступил на древнее поле битвы, у дороги, в самом центре этих заброшенных земель, стоял расчесывая волосы женщина, платье её было синее самого синего неба, а мелодичный голос красотой мог сравниться разве что с бриллиантом. «Если бы только не эти злобные красные губы!» На цилиндрический генератор, которому прислонилась женщина, падала чёткая чёрная тень. Значит, красавицу нельзя было причислить к демонам ночи. Прекрасная женщина, казалось, совсем забыла о времени, поглощённой игрой с золотистыми прядями. Внезапно она подняла голову, вглядываясь туда, откуда нёсся стук копыт лошади-охотника. «А, кто то идиот?» — рассмеялась Кэролайн. Через пару мгновений её беспечность сменилась тревогой. «Простые кони так не цокают. Это Ди. Мужчина, которого нужно бояться». Даже сейчас образ сражающегося в деревне барбароидов Дивстейл перед глазами Кэролайн, но миг и картину смыла жажда крови и драки, улыбка искривила алые губы. «Кажется, я не зря осталась тут передохнуть в засаде. Тебя ждёт могила, милый!» Оглядевшись, Кэролайн кивнула и подошла к одному из ржавых устройств, по поверхности которого было разбросано множество трубок. Женщина выбрала то, что поближе, любовно прижала её к щеке, и вскоре лицо её жутко исказилось. Рот, оказавшийся внутри таким же красным, как губы, открылся, обнажив два клыка, зубы коснулись ржавой трубы и как в масло вошли в железо. Медленно потекли две струйки, по совершенной шее Кэролайн, по налитой груди, оставляя за собой влажный след. Женщина пила жадно, глоток за глотком, снова и снова, и горло её пульсировало. Вскоре Кэролайн отстранилась, и жидкость, сочащаяся из отверстий, перестала струиться, как по волшебству. Барбароид отступил от машины... Плавно, подобно лепестку, перенесённому ветром, красный язык пробежал по рубиновым губам. «Ах, как же я люблю это!» – проморлокала Кэролейн. «А теперь слушай меня и слушай внимательно!» Машина медленно зашевелилась, пять длинных пальцев погрузились в песок на целый ярд. Устройство, избранное барбароидом, было тридцатифутовым предплечьем робота, отломавшимся от тела у самого локтя.